Глава 18. Низкие тучи подсвечены призрачным заревом чужого мира. Мира, застывшего в вечных сумерках. Пришедший в себя Игнат сразу ощутил, как тело облегает плотная экипировка. Открыв глаза, он обрадовался. Скафандр оставался на нем, Образец высоких технологий, который спас его в последней битве, лишним уж точно не будет. Рядом на каменной поверхности обнаружился и клинок. «Надо обязательно понять, как присваивать себе вещи в мире сна», — подумал мужчина. «В этих развалинах хватает полезных инструментов». Оставив себе заметку на будущее, он приладил оружие в одном из подсумков и встал, оглядываясь. Обнаружил себя у башни. Судя по потухшему порталу, это была та самая, в которой ему пришлось принять последний бой. Применяя дар познания, Кедров присмотрелся к знаку над аркой, но тот будто выгорел, исчерпал функции хранения информации. Возможно, потому что утратил актуальность. Интересная система все больше напоминала мужчине тренировочную площадку для выращивания нового поколения адептов. «Вот только куда их направят после этого безумного курса молодого бойца?» Вопрос оставался открытым, и, как подозревал человек, ответ на него ему может не понравиться. Чуть размяв затекшее тело, Игнат мысленно напомнил себе о целях, поставленных на сегодня. Разумеется, это поиск полезных даров и развития. «Ага, и чтобы при этом еще шкуру свою не попортить». Осмотревшись, отметил пару темнейших в сумеречной дымке силуэтов Башина, после чего направился к ближайшей. Каменная дорога как раз вела прямо в ее сторону. Игнат двигался осторожно, следя за округой с помощью дара познания. Прибывая на просматриваемой тропе, он ощущал себя беспокойно, Но с другой стороны, передвижение по горам хлама вокруг могло вызвать больше шума. Да и если вспомнить информацию на просмотренном сегодня сайте, Монстры не лезли на дорогу. Верить этому на слово не стоило, но объяснения анонима выглядели очень правдоподобно. «Да и в комментах вроде все подтвердили», — подумал Игнат. В этот момент звук человеческого голоса оборвал его размышления. Кедоров сразу замер, оглядываясь. Впереди был перекресток. Полуразрушенное здание закрывало дорогу, уходящую вправо, как раз за ним и слышались голоса людей. Судя по спокойному тону, незнакомцы просто общались. Похоже, в новостях о скачкообразном росте сноходцев не врали. Чуть приблизившись, он смог разобрать слова. «Ну и я как рванул от этого урода!» — говорил явно запыхавшись от человек. «Страшно, что пиздец!» Родной язык в этом странном мире звучал как-то чуждо и неуместно. «Нифига себе!» — оценил его приключение голос девушки. «А мы просто гуляем тут». «Ага», — ответила другая, кажется, более взрослая женщина. Обеим первый раз кошмар приснился. «Ну да, я объяснила Кристине, чтобы не выходила за дорогу», — добавила то, что помоложе. «Так и безопасно». М -м, «Не совсем», — поправил первый рассказчик. «С вами другие сноходцы могут что-нибудь сделать. Ну, вы понимаете». «Да, слышала в новостях, что кто-то пережил смерть во сне», — согласилась первая. «Мне сначала это глупым показалось, а теперь...» То так все реалистично», — добавила другая. «Даже боль ощущается». Выглянув, Игнат увидел трех сноходцев. К нему спиной стоял молодой парень, с которым говорили девушка и женщина постарше. Первый был в штанах и толстовке, явно знал, что будет в кошмаре. Женщина была в пижаме, из-за которой ощущала себя неловко. В противовес та, что помоложе в трусиках и лифчике, вообще не демонстрировала признаков стеснения. Дар познания идентифицировал всех троих как абсолютно простых людей. Игнат осторожно рассел пучок хаоса в руке. Он на всякий случай был готов ко всему. Беспокоиться нечего, поэтому мужчина уверенно вышел, сразу попав в поле зрения обеих дам. «Эй!» — вскрикнула девушка, судорожно показывая на него пальцем. Женщина постарше вздрогнула, а парень резко обернулся в его сторону. Игнат вспомнил, что его вид из-за скафандра может сбить с толку или даже напугать. — Спокойно, ребят! — он поднял вверх руки, демонстрируя мирные намерения. — Я свой, свой, русский! При себя он отметил это интересное совпадение, что чаще стали попадаться соотечественники. Все замолчали на пару мгновений, приглядываясь к нему. «Фух», — эмоционально высказалась девушка. «Ну, ты напугал». «Ага», — пожала плечами женщина постарше. «Мы тут и так всего боимся». «Вау, ты где такой прикид приобрел?» Парень сразу же проявил интерес к необычному костюму. «И тебе привет», — усмехнулся в ответ. «Меня Игна зовут». «А, да» очесал затылок снаходец. «Я Денис». Кедров почему-то вспомнил своего соседа с таким же именем, отправленного на тот свет совсем недавно. «Я Наташа», произнесла бойко девицу помоложе и показала рукой на другую. «Это Кристина». «Очень приятно», кивнула Ганната пошутила. «А тебе какой смысл знакомиться? Вы всего лишь мой сон». «Эй!» — вскрикнула девушка. «Это мой сон!» Кедров рассмотрел своих первых знакомых по кошмару. Денис выглядел его ровесником, лет на 25. пять. Наташа примерно в таком же возрасте. Гристина лет на пять старше. Обе были стройными и привлекательными. Хотя не факт, что такие же в реальности. Он вспомнил, что сам в жизни коллега с конечностями. Хотя за последнюю неделю ощутимо выздоровел. До полного восстановления еще как минимум месяц в прежнем темпе. «Слушай», — встрял Денис, привлекая внимание. Он все не выпускал из внимания скафандр. «Это где так прибарахлиться можно?» Ох, крутая штука!» Новые знакомые окружили Гната, осматривая, щуповые его костюм. «Да я откуда знаю?» — пожал в ответ плечами мужчина. «Тут же каждый раз меняется все. Хаос, мать его!» На последней фразе прикусил язык. Не следует трепаться об этом с первыми встречными. Какие-то технологические руины. Но смотри сам, если тебя там грохнут, я не виноват. «Это да...» — снова почесал затылок в своем привычном жесте Денис. «Захавать тут могут только так». «Вы, мамочки!» — эмоционально отреагировала Кристина. «Не пугали бы хоть, м? «Да ладно!» — размахнулся Денис. Даже если убьют, убьет, проснешься дома, как ни в чем не бывало. Ага, как ни в чем не бывало, передоразнила его бойка Наташа. Тебя здесь хотя бы трахать не будут, как нас. Ты бы не торопилась такое утверждать, усмехнулся Игнат. Время сейчас особое, с мужиком могут сделать все то же самое, а то и похоже. «М -м, ну так-то да. С серьезностью задумалась девушка и помручилась. Фу, мерзость. «Ладно, поражали хватит», — отмахнулся Кедров. «Я тут прогуливаюсь, пойду дальше. Бывайте, ребят». Благодаря дару познания он уже понял, что все они — самые простые люди. От таких опасностей минимальная, но и полезного ничего не узнаешь. Потрещать языком можно и в реале. «Слушай», — обратилась к нему активная Наташа. «Давай мы с тобой. Вместе веселее, тем более ты вроде как опытный. Вон уже нахомячил себе чего». Остальные поддержали его сглосами. Игнат же задумался над предложением. Вреда он от него пока не видел, но и особой пользы тоже. «Ну, смотрите», — сразу решил расставить все точки. «Здесь иногда опасно. Если что, прикрывать ваши задницы я не собираюсь». «Ладно», — согласилась Наташа. «Эх, прошло время галатных кавалеров». «Это точно», — кивнул Игнат и показал рукой. Если вопрос решен, пойдем туда. Никто спорить не стал. Вместе они вернулись к перекрестку и двинулись в прежнем направлении, к ближайшей башне. «Кстати!» — трещал безумолку Денис. «Я в ВК, Денис Менгелеев. Как вернемся, добавите. У меня еще авка с бэха черной. О, это, кстати, моя, недавно купил». Игнат поморщился. То ли этот парень всегда был таким, то ли от волнения. Может, просто из тех, кто не мог выключить режим борьбы за самку в присутствии женщин. «Кстати!», «Кстати — продолжал этот балабол. «Может, увидимся еще, ну или вместе будем в кошмаре тусить?» «Денис», — обратился Кедров к нему. «А?» — повернулся тот. «Заткнись, пожалуйста». Игнат посмотрел ему в глаза, стараясь говорить без окрытий. «Хорошо?» «Эм... Хорошо?» «О, смотрите!» — отвлекла их Кристина. «Что это?» Женщина показала на алые свечения от основания башни. Похоже, она впервые видела портал. «Вау!» — вскрикнула Наташа. «Я читала про это, но вживую смотрится круто. Пойдемте посмотрим!» Никто спорить не стал. Все подошли ближе. Пока остальные Охоли и ахали, глядя в портал, Игнат проверил знак на дарке входа. Он видел лишь тьмой каких-то мелких тварей, прячущихся в ней. Дар, который они могли дать, разновидность техолокации, использующая странную энергию. В целом выглядело это как довольно простой данж, который по силам и обычному человеку. Интереса он не вызывал. «Это подземелье!» Тем временем продолжал восторгаться Денис. «Как в аниме! Охереть!» «Ага!» Наташа была не столь эмоциональна но тоже глядела с любопытством. «Интересно, что там?» «Можно пос...» Повернулся было к ней парень, но был прерван. Резкий крик заставил его вздрогнуть. «Что такое?» — скрикнул стоящий рядом Игнат. Резко повернувшись, они увидели выбегающую из-за башни Кристину. «Там!» — она судорожно показала трясущейся рукой в сторону. «Там это...» Что-то ее настолько напугало, что женщина не могла выразить словами. Насторожившийся Игнат даже не заметил, как зачерпнул энергии хаоса, спрятав ее в кулаке. В всей группой они осторожно обошли башню. Шокирующее зрелище открылось глазом сноходцев. Это был человек. Словно уставший, он присел у стены башни, облокотившись на нее спиной, и задремало. Лишь вблизи открывались страшные подробности. Кто-то перерезал шею незнакомца от уха до уха. Крови набежало столько, что пропиталась почти вся одежда и хватило для небольшой лужи под ногами. Присев, Игнат заглянул в лицо человека и содрогнулся. Гримаса ужаса так и застыла на лице мертвеца. Судя по рукам сорванными в кровь и ногтями, тот сопротивлялся, но не помогло. «Это... это... это...» Кристина все еще не могла взять себя в руки. Она стояла, отвернувшись, чтобы не видеть пугающее зрелище. Игнат мысленно признался сам себе, что и у него кровь стынет в жилах от вида какой-то ледяной жестокости, которая излучала место убийства. «Это просто декорация кошмара», — произнес он. «Сон. Расслабься, в общем». «Да?» — с надеждой спросила женщина. «Правда?» «Конечно». Игнат переглянулся с Наташей, которая много читала о мире сна. Сам он оценивал увиденное. Местные монстры слишком безумны для такого хладнокровного дела. Без сомнения, это дело рук другого сноходца. Ничего удивительного. Хаос в первую очередь приходит ко всяким аутсайдерам, бунтарям и прочим маргиналам. Публика здесь еще та. «Пойдемте отсюда», — попросила Кристина. «Пожалуйста, давайте уйдем!» Спорить никто не стал. Игнат ошел в ближайшую башню и выбрал из каменных путей направление, ведущее к ней. По мере пути он наблюдал за спутниками. Их настроение изменилось кардинально. На место оживления любопытства пришли подавленность и страх. Им больше не хотелось изучать кошмар. Нет. Простые обыватели желали вернуться в безопасность своих квартир. Приключение перестало быть веселым». Сказка обернулась кошмаром. Самая взрослая из всех Кристина, как ни странно, больше всего оказалась подвержена панике. Она то и дело начинала перечитать, какие ей не нравится здесь. Впрочем, у нее были для этого основания. Благо мир и сна, напугавших гостей, пока что не преподносил новых сюрпризов. Они спокойно шли по каменной дороге, наблюдая за постапокалиптическими видами. Впереди виднелась новая башня. По мере приближения к ней, Гнат невольно обратил внимание на еще один момент. Дальше за строением открывался вид на довольно примечательное здание. Походило оно на полуразрушенный дворец из каких-то фэнтезийных сказок. Комплекс старых построек и башен выглядел сколь величественно, столь же и угрюмо, а может даже зловеще. Будто для усиления эффекта небо над этим местом подсвечивалось чуть ярче давая дополнительное зловещее сияние. Однако это лишь добавляло скрытой угрозы странному месту. Неудивительно, что она сразу привлекла всеобщее внимание. Ну и вид, отметил Денис, я будто в хоррор попала. Ну нахер, ругнулась Наташа. Мурашки по коже от одного взгляда. Давайте не пойдем дальше, запрещала в конец павшая духом Кристина. «И не собирались», — успокоила ее Наташа. «Поднимемся к башне», — показал рукой Игнат. «Там и передохнем». Спорить никто не стал. Они как раз подошли к назначенному месту, расположившемуся на небольшом возвышении. Здесь можно было отдышаться, а заодно и осмотреться. Этим и заняли и спутники Игната, когда наконец подошли к строению. Пока на него никто не обращал внимания, Кедров пригляделся к информационному слепку на даркой башне. Вникая в полученный поток данных, он глубоко задумался. Дар не был тем, что он искал, но определенно вызывал интерес. И чем больше мужчина прикидывал возможности его использования, хоть и теоретические, тем больше тот ему нравился. «Да, любопытно», — подумал Игнат. «Интересно, во что можно будет развить?» К сожалению, с интересным даром шли сопутствующие проблемы. Монстры здесь, похоже, были совсем непростыми. Мужчина сравнил опасность с выгодой и понял, что не хочет упускать это место. Более того, с неким удивлением он ощутил предвкушение опасности. «Я что, становлюсь адреналиновым маньяком? Как-то быстро». «Что смотришь?» — обратился к нему, отвлекая Денис. «Хочешь заглянуть?» гнат понял что с попутчиками похоже пора прощаться вот только дальше события приняли довольно неожиданный поворот а там можно укрыться продолжала перечитать кристина Переждем кошмар пока не проснемся все задумались над ее предложением размышляла кендров нужно ли ему участие этих людей могут ли они принести пользу? не знаю неуверенно добавила наташа но да можно «Интересно, что внутри?» «Там может быть опасно», — честно сказал Игнат. «Ой, да ладно!» — отмахнулся Денис. «Я же говорю, все равно здесь смерть не настоящая». Мужчина по-новому посмотрел на своих спутников. Тройка новичков и правда могла помочь. Правда, лучше им пока не знать, как. «Хорошо», — сказал он. «Но, если что, я не виноват. В конце концов, Денис был прав, и не принявшим хаос самое страшное, что грозит, несколько мгновений боли и травмирующих воспоминаний. Риск не так уж и велик, главное, чтобы не путались под ногами, а там, может, и польза от них будет. Не став больше ничего говорить, Игнат направился в портал. Привычные мгновения дезориентации, и он на месте. Убедившись в номинальной безопасности, мужчина отошел в сторону от входа. И вовремя светящаяся алая пелена выпустила сначала Наташу с Кристиной, а потом и Дениса. «Ух ты! Ха -ха! первым делом выразил восторг последний. «Вот это да!» Они находились в каких-то катакомбах. Все взгляды тут же сконцентрировались на золотистых кристаллах, вросших в стены и потолок. Те излучали мягкий свет, придававший подземелью живописный, даже сказочный вид. Любопытный словно сорока, парень подскочил к ближайшему сверкающему минералу. Вслед за ним поспешили и женщины. Даже Кристина успокоилась, обманутая волшебным видом места. «Теплый», — отметила Наташа, осторожно трогая красивый камень. «Эх, с собой бы их утащить, э? Денис тут же постарался воплотить слова в дело. Но камень не поддался. «Пойдемте посмотрим дальше», — отвлек их Игнат. «Обычно в таких местах все самое интересное чуть вдалеке». Остальные тут же подхватили его идею, привлеченной красотой и необычностью места. Не став рваться вперед, Кедров пропустил их. «Зачем торопиться, когда есть желающие идти первыми, верно?»